Вчерашний вечер и весь сегодняшний день Алиса провела, не выпуская телефона из рук. Она ждала сведений о романе. Игнат отправил ей несколько сообщений о том, что ищет подходящее жилье и что определенных известий о здоровье ее мужа пока нет. Романа в данное время обследуют тщательным образом, но скоро, очень скоро, все станет известно. Алиса ничем не могла себя занять, ни на чем сосредоточиться. Подобное ожидание отнимало все силы и внимание. Или эта беременность уже так влияла на Алису, когда словно плаваешь в отупелом трансе, не замечая ничего и даже не думая, потому что мысли вызывают лишнее беспокойство, разрушительное для организма. И для будущего ребенка полезней, если мать не раскачивает себя мучительными эмоциями, а просто сидит вот так на кровати, опустив голову, почти не шевелясь, с телефоном в руке не без труда Алиса заставила себя встряхнуться. Надела плащ, вышла из дома в сад. Но прогулки не получилось. Откуда-то порывами вдруг подул сильный ветер. От вчерашней безмятежности в природе ничего не осталось. Верно, накануне царило то самое затишье, которое обычно наступает перед бурей. Алиса вернулась в дом, включила компьютер. Неожиданно вспомнила о том, что не так давно разместила свои рисунки на одном из сайтов, посвященном готическим комиксам. Зашла на сайт и обнаружила, что там вовсю идет бурное обсуждение ее комикса про Эмилию, девушку, которая заблудилась в темном лесу. Комментариев под рисунками Алисы скопилось столько, что за один раз и не прочитать их, наверное. «Много восторженных. Из серии «Замечательные картинки» большое спасибо художнице». Или же шел подробный рассказ о том, что именно восхитило комментатора. Также обстоятельные рассуждения на тему того, в чем достоинство, а в чем недостатки этой истории про Эмилию. Присутствовала и критика, то короткая, ерунда, отстой, автор убейся об стену, то опять же подробная, но все же критики высказывалось меньше по ощущениям Алисы. Отдельная ветка о том, что у Алисы нет даже художественного образования, она нигде не училась рисунку. Эти данные были обязательными при регистрации на сайте, и как это плохо. Самоучки никогда не добьются успеха. С этими высказываниями спорили. Оказывается, существовало очень много художников-самоучек, пришедших к успеху. Например, самый дорогой художник в мире Винсент Ван Гог. Он так и не получил полноценного художественного образования, зато сумел разработать свой особый стиль, который его прославил. А Фрида Кало? Она начала рисовать после тяжелой аварии. Отец принес ей специальный мольберт, сделанный по заказу. Поль Гоген бросил работу брокера, уехал на острова Тихого океана и там написал картины, которые прославили его на весь мир. Ника Перосмани тоже известный художник-самоучка. Ну а кто сейчас не знает – Васю Ложкина, завоевавшего своими котиками весь интернет. Вася тоже самый настоящий самоучка, оказывается. Дальше перечислялись и другие, не менее прославленные художники, не имевшие профессионального образования. Словом, поклонники творчества Алисы защищали ее от ее же недоброжелателей. Кое-кто обвинил Алису в том, что она не совсем придерживается готического стиля, особого для этого направления. Но тут же было провозглашено, что Алиса — новатор наоборот. Она открыла новое направление в творчестве, внесла в готику свежую струю. И без таких, как Алиса, в искусстве давно бы наступил застой. Алиса обнаружила также много сообщений в личке. Некоторые оказались предложениями о работе и совместном сотрудничестве. Олесе вдруг стало нехорошо, и она выключила компьютер. Слишком много информации, слишком сильное воздействие, надо привыкнуть к этому. Она никогда не мечтала о славе и делала только то, что хотела. Рисование доставляло ей радость и удовольствие. Она даже не предполагала, что ее рисунки могут кого-то заинтересовать и даже, возможно, стать источником заработка. В ее представлении творцы — это те, кто много и упорно трудился, — Мучился, не спал ночами, гробил здоровье, совершенствовался, работал на износ. «Нет, не может быть, я не художник», — рассеренно подумала Алиса. «Это все случайность, никакого продолжения не будет. Люди поговорят обо мне, а потом забудут». Да, мои истории про Эмилию произвели впечатление, но этот успех ненадолго. Так сейчас везде, один кумир в сети быстро сменяется другим. Внезапно ожил телефон. Вспыхнул экран заиграла музыка. Игнат. «Алло, алло, я тебя слушаю», — взволнованно произнесла Алиса, прижав телефон к уху. «Ты свободна», — торжественно с утвердительной интонацией произнес Игнат. «В каком смысле? Ты о чем Что там с Романом? Ему хуже или лучше? Что выяснили врачи?» «С ним всё в порядке. Ты можешь хоть сейчас уйти от него. Ты свободна, понимаешь», — ликующе повторил Игнат. Нет у него никакой страшной болезни, доставшейся ему от предков. Он просто идиот, чуть не загнавший себя в гроб своими диетами и странными привычками в питании. Роман здоров? Ну как, совсем здоровым его тоже назвать нельзя. Ему рекомендовано еще минимум неделю-две провести в больнице. У него анемия, нехватка многих важных микроэлементов, в ЖКТ кое-где воспаление слизистых. Представь себе. Что со слизистой будет, если напиться какого-нибудь натурального свежевыжатого сока, едкого такого, крепкого, почти не разбавленного, А потом съесть горсть орехов». Алиса растерянно слушала Игната, даже не зная, как ей реагировать на все это. С одной стороны, она была рада, что Роман вовсе не болен смертельно. С другой, она ощущала злость на мужа. «Его обмороки вызваны вовсе не тем, что метастазы уже добрались до его мозга. Нет». Обмороки Романа – это результат истощения. Он же почти ничего не ел, а то, что ел, под конец уже не усваивалось его организмом. Боли в животе, от его вздутия, от метеоризма. Роман ел сырые овощи в больших количествах, как мы выяснили, а в сырых овощах полно нерастворимых волокон, которые вызывают расстройство желудка порой. Любовь к сырой капусте аукнулась Роману, да еще как. Поначалу братец весьма неплохо себя чувствовал на своей странной диете, но потом клетчатки стало слишком много. Витамины и микроэлементы перестали усваиваться. Вместо того, чтобы питать свой организм витаминами, Роман, по сути, их выводил методично все последнее время. «Так это он сам с собой сделал, не зная того?» «Да-да-да», — -да", воскликнул Игнат. «А все эти симптомы похожи на те симптомы...» что были у его родных. Вместо того, чтобы пойти к доктору, обследоваться, Роман спрятал голову в песок. Ты знаешь, он бы рано или поздно действительно довел бы себя до смерти своими странными пищевыми пристрастиями. Он не здоров, нет, ему придется еще лечиться, я тебе говорю. Но он и не болен той страшной болезнью, которая у себя подозревала. «Значит, с ним все в порядке?» «Более-менее да». Он не умрет, по крайней мере, в ближайшее время, и прогноз благоприятный. Так что ты теперь свободна, повторяю. Спасать человека от метеоризма, вызванного поеданием сырой капусты, ты не обязана. Я тебя жду, Алиса. Сейчас приду за тобой. Нет, погоди. Она повернулась к окнам, за которыми тряслись ветки деревьев. Там ужасная непогода. Завтра. Завтра я сама приду к тебе, ладно? Ладно. Я ждал тебя столько лет. Подожду еще одну ночь. Завтра. Завтра. Я тебе должна кое-что. Нет, завтра все. Засмеялась она. Но как хорошо, что Роман не болен. Это чудо. И я теперь, правда, свободна. И все само собой как-то устроилось. Значит, он еще минимум неделю будет в больнице. Ты потом пойдешь к нему. Не знаю. Нет. Ну и говорить ему пока ничего не стану. Совсем потом, когда он выйдет. Все потом. А завтра я приду к тебе. До завтра, милая моя Алиса. До завтра. Алиса нажала на отбой. Телефон звякнул, принимая сообщение опять от Игната. Адрес дома, который он снял для них двоих. И фотографии того дома и окрестностей. Алиса улыбнулась. Она чувствовала себя счастливой. И думала о том, как отреагирует Игнат, когда узнает, что она ждет ребенка. Это надо видеть своими глазами. Такие известия сообщают только лично.